Все, что я мог для него сделать, это немедля удрать, завывая во все силы моих легких, чтобы к нему как можно скорее подоспела помощь. По-моему, за всю мою полную приключение карьеру я не завывал более зловещ. Я водворил на место бельбоке, и тут над замком разразилась последняя в эту ночь гроза. Ослепительные молнии прочерчивали небосвод. Господь Бог решил разом израсходовать все свои запасы магне, чтобы сфотографировать самых закоренелых грешников, а может, самых неосторожных из них. Правильно ли я поступил? Может, я перестарался? Что если трубуди отправился на тот свет? Стоило ли такой жертвы счастье Алисы и Агаты соблюдение старинной чести? Призраки не ведают собственные силы. Это касается настоящих призраков и призраков-любителей. Вот почему так ценятся призраки-профессионалы, владеющие не только режиссерским мастерством, но и разбирающиеся в психологии, в психиатрии. и умеющий оказать первую помощь. В ту пору я еще не владел тайной премесла. И с трубой де действовал наугад. Я это смутно понимал, и меня терзали угрызения совести и беспокойств, Но тут вспышка молнии осветила портрет Артура на Мольберте. И мне почудилось, что Артур удовлетворенно улыбается, и даже пони радостно фыркает. В путеводителе, который я еще раньше обнаружил в библиотеке, об Артуре Свордфише говорилось, как о мальчике, который в самом деле жил, когда-то и умер в рассвете сил, в той самой комнате, где я мучился сомнениями насчет того, правильно ли я себя вел. Как бы поступил на моем месте Артур Что он думает обо мне там, где он сейчас находится? Я провел беспокойную ночь на своем продуваемом сквозняками чердаке, а утром меня разбудило пыхтение автомобиля. Одним прыжком я подскочил к моему наблюдательному пункту в автомобиле. С откидным верхом разогревавшего двигатель, подставшим опять безоблачным и чистым небом, собралась вся семья Свордфиш, кроме леди Панеллы, которая отсутствовала по причине своей физической немощи. Хозяева замка провожали уезжающего Трубоди. а заодно и журналиста Эдинбургской трубы, который расхаживал взад и вперед и, похоже, особенно торопился уехать. Трубуди, конечно, тоже торопился, однако ему трудно было выразить свои чувства, потому что он лежал на носилках. Но, по крайней мере, он был в сознании, потому что лорд Сессил участливо склонился над ним и, похлопывая гостя по бессильной руке, оговорил ему какие-то любезности. Одетый в темный костюм бородач взял другую руку больного, извлек из жилетного кармана громадные часы и начал считать пульс. Потом врач сделал знак отправляться. Носилки с грехом пополам водворили в машину на заднее сиденье, и машина тронулась, извергая клубы дыма. Журналист, которого мистер Трубади любезно привез в своем автомобиле, теперь отбыл в кабриолете врача, потому что его место в машине заняли носилки. О машине Трубади напоминало уже только слабое пыхтение, доносившееся с дальнего конца аллеи, когда Алиса обернулась к замку, и я увидел, что лицо ее сияет от радости. Заметивши это лорд сесил сделал дочери замечание, и она тотчас приняла скорбный вид. Это зрелище вознаградило меня за мои терзания. Уинстон все больше верит в призраков. Этот день, 17 августа, до самого вечера прошел для меня совершенно спокойно. С наступлением темноты я сбросил себе одежду пирата при виде которой после всего, что, наверное, наболтал Трубади с Суинстоном, мог приключиться удар, и облачился в халат без рукавов, одеяние арабского шейха, перекчевав таким образом с южных морей к морям песчаным.